После переклички мы, организованной толпой, двинулись к боксам. Я решил воспользоваться тем, что товарищ инструктор встал во главе толпы и оказался далеко от нас. Догнал парня с номером 12, выглядел он вроде дружелюбно. «Слушай, брат, я тут всего второй день, не очень пока разобрался, что происходит. А где седьмая машина? Почему за номером 6 сразу 8?» «Так седьмой раз бился вчера». Из-под тишка, косясь на Фиону, отозвался парень. Аппарат в хлам был. Видать, за ночь восстановить не успели. Фиона ахнула. «А с гонщиком что?» «Ну что?» «Светлого переселения и теплого сознания». Парень благочестиво поднял глаза к небесам. Опустив, грустно сказал. «Это космические дьяволы, ребята» высшая лига, тут все по-взрослому. Распрашивать дальше я не стал.